Глава седьмая. Интерлюдия. Мирослава. Мирослава вышла из души и начала медленно одеваться. Ее до сих пор одолевала сильная слабость, а живот то и дело пронзало острая боль. Иногда ей казалось, что в ее брюшной полости завелись паразиты, которым время от времени становится скучно, и они начинают ерзать и дергаться. Вот и сейчас на Мирославу неожиданно накатила боль. Девушка крепко стиснула зубы и опёрлась рукой о раковину, тяжело дыша. «Мира, ты как?» – за дверью раздался озабоченный голос Олеси. Все хорошо», – ответила Мирослава, когда боль отпустила. «Сейчас буду». Она жила в доме недалеко от института Эвольверов. С ней поселились ее подруги, Олеся и Дарина. С ними Мирослава познакомилась в плену. С тех пор девушки были очень дружны, общие воспоминания о пережитых страхах сплотили их. Мирослава вышла из ванной и увидела встревоженную Олесю. С короткими темными волосами, одетая в простенькие джинсы и кофту, Олеся выглядела младше своих лет. — Ты очень бледная, точно все хорошо. — Да, живот иногда болит, но это скоро пройдет. Мирослава добралась до гостиной и опустилась на свой любимый диван. Ей сразу же полегчало. Как прошел ивент, я слышала там много погибших. Олеся села напротив Мирославы, поджала под себя ноги и убрала непослушную челку со лба. Ее глаза пылали любопытством. Да, погибших много. Мирослава погрустнела. Владислав сказал, что ивент закончен, но деталей я не знаю. Все эти разные пишут, Говорят, что армия Владислава натолкнулась на несколько тысяч жуков, и все они были вожаками. Но Владислав бросился прямо в уле этих жуков и убил их главаря. Поэтому армия смогла спастись. Или он в муравейник бросился, я не помню уже. Когда он уже сюда приедет? Что он в Брюсселе забыл? Тут его дед живет, а он в Брюсселе. Ладно бы в Пекине, там хотя бы его сестра, но зачем Брюссель? Мне кажется, что там живет его любовница. «Опять ты за свое», – вздохнула Мирослава. «Олеся – жуткая сплетница, ей всегда хочется все обо всех знать». «Нет, ну я права же. Когда он к нам приедет? Я хочу увидеть его». «Уверена, он влюбится в мое очарование». Олеся мечтательно прищурилась. Мирослава недовольно хмыкнула. «Что вы тут без меня делали? Рассказывай». «Да ничего особенного. К нам присоединились еще девяносто четыре человека. Их уже некуда селить». «Вроде новые общежития начали строить», – уточнила Мирослава. «Да, потом еще несколько, но их еще не скоро закончат. Пришлось разбивать палаточный городок и заселять всех туда». «А сколько всего человек в нашем институте?» «839», – без запинки ответила Олеся. Институт Вольверов принимал только детей и подростков до 18 лет и тех, кому некуда было податься. На территории института были тренировочные зоны, Общежитие, школы и детский сад. Работникам которых насчитывалось более 50 человек, пока платил князь, но Мирослава твердо намеревалась сделать так, чтобы институт не только окупал себя, но и приносил доход, расширялся. «Включая тебя, в институте всего 22 эвольвера», – заметила Олеся. «И двое слабых, ты и Костя. Ну и Яньлин, но она что-то совсем не бывает у нас. Тебе не кажется, что пора снизить требования?» Многие хотят попасть в изначальный мир. У нас же есть ядра зверей, сейчас на складе 23 штуки. Это 23 новых эвольвера. Они могут умереть. Без жертв не обойтись. Это изначальный мир, а не выход на прогулку. И у нас институты эвольверов, а не лагерь для сирот. Дай им возможность выбирать. Я подумаю над этим. Неохотно пообещала Мирослава. А в мире что происходит? О, много чего, очень много чего. Но ты не переживай, синдикат все еще считается сильнейшей организацией. Сейчас все эти все организации поделили на три эшелона. В первом – синдикат и клоуны. Синдикат устроил ивент, о котором вся сеть трещит, а клоуны недавно объявили, что собираются напасть на разумного монстра. Представляешь? Клоуны утверждают, что разумные – это следующая ступень эволюции монстров после вожака. Еще Черный несколько дней назад в одиночку убил слона-разрушителя, который уничтожил несколько групп людей и угрожал поселению. Там о Черном такие легенды ходят, похлеще, чем о Дельте. Синдикаты клоунов объединяет несколько важных штук. У обеих организаций сильные лидеры с нестандартными способностями. В составе обеих организаций больше десяти слабых вольверов, которые находятся на одной горе. И среди них есть люди с редкими и эффектными способностями. Как лазер у красного или управление костями у Кости. Ты видела, как он свой навык использует? Это жуть полная. Кстати, может, чаю попьем? У меня горло пересохло. «Давай», — согласилась Мирослава. «Но Кости же не на одной горе с нами. Зачем ты его в пример привела? Пойдем тогда на кухню». Олеся бодро вскочила с дивана и помогла Мирославе встать. Второй эшелон – это организации, у которых больше 10 слабых вольверов. Их очень много, но в топе первые сотни. Причем у каждой страны свой топ. Но первая шестерка везде одинаковая, просто места разные. Это Слава, Золотая Армия, Хань, Избранные Духами, Войны Пустыни и Армия Свободы. Мирослава кивнула. Она слышала об этих организациях. Все они были созданы правительствами разных стран. Слава – это организация Руси, И хоть официальный лидер славы – мужчина по имени Всеволод, Мирослава знала, что все решения принимает лично царь, Всеволод же один из его людей. На земле каждая из шестерки раскатает синдикаты клоунов, как детишек. Олеся одновременно копалась в шкафчике в поисках чая и говорила, в той же золотой армии вообще больше сотни слабых, но толку от них, если они все на разных горах. У других организаций первой шестерки та же проблема, Все они на разных горах. Возьмем, например, Славу. Всеволод находится на горе Вечной Зимы, и на ней же из Славы всего 10 человек. Все они слабые, но у них заурядные способности. Заместитель Всеволода, которого Патрицием называют, на горе Шикхан. У него в подчинении больше людей, около 20 из Славы. Среди них 5-6 слабые, и опять же у них заурядные способности. Пока организации не смогут перебраться на одну гору, Если это вообще возможно, ничего не изменится. Синдикаты-клоуны всегда будут опережать остальных, потому что команды Дельта и Черного слишком сильны. И сами лидеры, судя по слухам, намного сильнее простых эвольверов. Олеся, наконец, нашла чай и поставила чайник. Мирослава как раз достала свой смартфон и ждала, когда он включится. Виртуальные валюты как-то быстро скисли, кстати. Ими никто не пользуется, только внутри организации они в ходу. Зачем их вообще ввели клоуны, не понимаю. А все остальные подхватили и начали повторять. Кстати, организация нашего князя «Золотые львы» в первой полусотне рейтинга второго эшелона. В нашем топе он вообще в десятке. А азиаты его на восьмидесятое место засунули. Азиаты не любят князя. А как там Луна и Марс? Их вообще не вносят в топы. Но у них тоже есть свои организации. И если взять общее число слабых вольверов, то они точно в десятку топа войдут, особенно у Марса. Третий эшелон. Он состоит из организаций, которые были созданы могущественными семьями, вроде тех же Волковых, Тарасовых, Серовых, Грековых, Григорянов и других. Все они, конечно, скрывают свою причастность, но кого они хотят обмануть? Чуть копнуть, и все станет очевидно. В общем, это довольно слабые организации, хоть некоторые из них и начинают стремительно набирать силу благодаря харизматичным лидерам. Например, слышала про Джессику, которую «Ледяной королевой» называют? Нет, я почти не слежу за новостями. Девушка чуть старше нас. Ее отец – глава небольшой семьи, где-то в штате Колорадо вроде. В общем, далеко не Голд Фэмили. Он спонсирует организацию «Морозные коты». Назвал так в честь дочери. Джессика может лед создавать и любит котов. Сейчас в этой организации семь слабых эвольверов, Представь, семь! И все они не слабаки с процентами частоты ДНК, среди них по-настоящему сильные бойцы. или Сюй-Вэ из Гонконга появился совсем недавно, меньше недели назад, и взлетел как звезда. Из-за странной способности его теперь называют демон Сюй. Мирослава с интересом слушала болтовню Олеси, которая, казалось, могла говорить бесконечно. Одновременно с этим Мирослава переписывалась с отцом, Игорь Ерохин решил остаться в Екатеринбурге с дочерью. Мирослава и жалела его, и гордилась им. Ее отца страшно избили, когда он в одиночку защищал царевича от трех могущественных эвольверов. Но из-за того, что он не справился с бандитами, ее отец по собственной инициативе уволился с работы. Мирослава считала, что это поступок настоящего мужчины, хоть царевич и не пострадал, но ее отец не смог простить себе что проиграл троим могущественным эвольверам. Когда он сражался с врагами Руси, он понял, что больше не любит свою жену. Поэтому он хладнокровно развелся с ней, хоть она и молила на коленях не покидать ее. В качестве извинений отец оставил ей свою квартиру, после чего перебрался в Екатеринбург к единственной любимой дочери. Ведь в полубитву он осознал, как был неправ, что так мало времени уделял своей кровиночке. Мирослава немного жалела мачеху, но не осуждала отца. Она гордилась им и была уверена, что такого храброго специалиста, как ее отец, легко возьмут на высокооплачиваемую работу. «Кстати, ты слышала, что Мэйли Ли тоже стала слабой?» – спросила Олеся, поставив две полные чашки на стол. «Сестра Дельты». «Не слышала», – покачала головой Мирослава, убирая смартфон. «Как думаешь, после ивента много человек в синдикате станут слабыми?» Я слышала, что там больше тысячи ядер вожаков собрали. Точно не так много, — снова покачала головой Мирослава. Если вычесть все выплаты, то вряд ли там больше сотни наберется. Думаешь, — с сомнением уточнила Олеся, — неужели все те врут? Наверное. Не может быть. Ладно. Дарина скоро вернется. Поехали в Екатеринбург, проветришься хоть. Купим себе одежду новую, посмотрим фильм какой-нибудь. попросим валю чтобы он нас отвез если я попрошу он точно согласится а где дарина кстати где то снаружи делами занимается пожала плечами олеся она целый день на улице олеся и дарина две подруги мирославы обе и вольверы их обучают люди князя чтобы в будущем они смогли взять управление институтом на себя мирослава сперва не хотела никуда ехать но потом подумала а почему бы и нет Она так давно не гуляла по улицам города. «Кстати, а что ты знаешь про британских?» Мирослава вспомнила просьбу Владислава. Она передала его слова людям князя, как только вышла из пирамиды. «Британские?» — Олеся задумалась. «Не знаю даже. Не слышала, что у них своя организация есть. А что? Просто интересно». «Кстати, ты узнала, кто послал к тебе убийцу?» Я спрашивала, но мне ничего не говорят. «Не знаю», — покачала головой Мирослава. «Это неважно. Давай собираться, раз решили ехать». «Ура! Сейчас Дарине напишу». Через два часа девушки поехали в Екатеринбург. Дарина, смуглая блондинка с ярко-карими глазами, была очень рада видеть Мирославу и расспрашивала ее о буднях в изначальном мире. Олеся в кои-то веки перестала говорить и слушала. Мирослава коротко пересказала первый день ивента под восхищенные охи и ахи подруг. «Блин, так завидно!» Олеся зажгла на пальце огонек. «Со своей слабой способностью я вообще ни на что не гожусь. С баллоном того газа ты будешь намного опаснее большинства эволюеров с редкими способностями», уверила ее Мирослава. «Видела бы ты, какие там волны огня они пускали. Каменные ежи будто в ад попали. И это творили обычные эволюеры, не слабые. А каменные ежи – вожаки. Да, ты права. Я раньше думала, что атомы синтеза со способностью слияния материи самые бестолковые, а они вон что создавать могут. Я сегодня была в новой лаборатории князя, взяла слово Дарина. Голос у нее был низкий, но при этом красивый. Там процентов 50 всех работников обладают такой способностью. И еще я там Яньлин встретила, кстати. Она недавно ранение получила в изначальном мире, ей чуть руку не отрубили. А что за лаборатория? Глаза Олеси вспыхнули. «Там князь пытается создать какой-то отвар, который будет хорошо влиять на эвольверов. Я мельком видела основную зону, она вся завалена блестящими приборами, трубочками, огромными цилиндрами и много-много людей в белых халатах, как в фильмах про злых ученых, которые создают зомби-вирус. Отвар? А это вообще возможно?» С сомнением улыбнулась Олеся. «Ну вот огненный газ же смогли создать», – пожала плечами Дарина. «Кто знал, что такое вообще возможно? Вдруг и эликсиры какие-нибудь существуют? Выпьешь, и вырастут у тебя рога и копыта». Я не удивлюсь. После затмения весь мир покатился к чертям. Автомобиль остановился на подземной парковке под площадью эвольверов. Это новая площадь, которую начали строить после затмения. Все остальные закрыты из-за пирамид. Площадь эвольверов была поделена на четыре области, но пока открыты были две – парк и торговая зона. В центре площади эвольверов стояла 90-метровая статуя, которая изображала князя, сидящего на его знаменитом львином троне. На Руси смерть патриарха Хэнга до сих пор обсуждали в сети. Мирослава, Олеся и Дарина приехали посетить торговую зону. В ней можно было найти бутик на любой вкус – Но в этой зоне не разрешалось ездить на автомобилях или любых других транспортных средствах. Люди ходили по широким дорогам, вдоль которых стояли небольшие домики в стиле деревянных исп. Торговая зона имитировала поселение изначального мира. Иногда встречались ресторанчики и небольшие зеленые островки со скамейками. Там же можно было посмотреть на большом экране последние новости, которые транслировались по каналам Руси. «Я слышала, что третьи и четвертая области площади будут связаны с вольверами и изначальным миром. Еда из мяса зверей и вожаков, оружие из их костей и вольверы, продающие свои услуги», — поведала Дарина. Ее голова была прикрыта кепкой, а нижнюю часть лица закрывала тряпичная маска. Девушки специально замаскировались, чтобы их не узнали. Точнее, замаскировалась Мирослава, а подруги повторили за компанию. «Я бы могла в цирке выступать», — хихикнула Олеся. «Куда в первую очередь? Предлагаю в синериту там, говорят, новая коллекция. Да там одни платья продаются, пошли в джинсис. О, смотрите, фонтан любви». Олеся потащила Мирославу и Дарину вперед к зеленой зоне, а точнее к высокой арке, вдоль внутренних и внешних стен, которой поднимались струи розовой воды. Свет внутри этой воды искрился всеми цветами радуги, и выглядело это очень красиво. Внешняя часть арки была сконструирована таким образом, чтобы струи воды врезались друг в друга и распылялись на мириады капель, образуя форму сердца. От фонтана исходил мягкий мелодичный звук. Арка стояла в центре небольшого озера, по которому плавали утки-мандаринки. Вокруг озера было шумно. В основном щебетали молоденькие девушки, любуясь птицами и водой или наслаждаясь песней фонтана. Говорят, если и Вольвер подумает о человеке, которого любит и использует свою способность на озере, то его желание сбудется, возбужденно зашептала Олеся. Но фонтаны арку нельзя портить, иначе все будет наоборот. Этот человек никогда не полюбит себя. Чур я первая. Олеся нашла свободный пятачок возле озера, села у воды и, тревожно оглянувшись, выпустила маленькую, едва видимую искорку. Получилось никто даже не заметил, Олеся прибежала к подругам, довольная как слон. «О ком ты подумала?» – с подозрением спросила Мирослава. «О Владиславе, конечно. Ты послушай разговоры, тут половина о нем толдычит. Он же суперзвезда сети, Дельта. А его происхождение, о богатство, молодость, внешность. Да он первый придумал организацию открыть, и после него все начали повторять. И его синдикат, все суперзвезды. Кроме Лианга он не звезда». Все те пишут, что он обувь продает на базаре. Ну что, вы будете загадывать? Мирослава прислушалась к чужим разговорам, пытаясь уловить имя Владислава, но из-за шума не разобрала ни слова. Дарина же, что-то недовольно проворчав, повторила магический ритуал. Я не буду заниматься такими глупостями, покачала головой Мирослава. Ну тебя, а вдруг и правда, фонтан работает? Дарин, ты кого загадала? Не твое дело. Олеся и Дарина не заметили, как в сантиметре над землей пролетела монетка и упала в озеро. Мирослава смущенно отвела взгляд. В ее голове еще не стихло имя того, кого она загадала. «Ой!» Мирослава почувствовала боль в животе и рефлекторно согнулась снова. «Опять началось!» «Пойдем, пойдем!» Олеся и Дарина помогли Мирославе добраться до деревянной лавочки, края которой изгибались за телевыми завитушками. Новости изначального мира. Стало известно, что пропавшая три дня назад группа эвольверов, возглавляемая Арсением Самойловым, была полностью уничтожена монстрами. Погибло более 20 человек. На этой же горе пропал заместитель мэра Сургута со своим отрядом. На ближайшем экране девушка сурового вида рассказывала новости. Мирослава, Олеся и Дарина невольно отвлеклись на экран. 14 родов из разных стран объявили о создании Западного Альянса, который охватит семь соседствующих гор изначального мира. В ближайшее время Западный Альянс обещает наладить логистику между горами и организовать платную перевозку людей. Из Руси в Западный Альянс входят организации «Алая Лилия» и «Инженеры». «Алая Лилия» — это же организации Лисевых из Москвы, да? Олеся нахмурилась. А инженеры — это Молодина из Новосибирска. Епископ христианской церкви Патриарх Арсений обратился к народу. Картинка на экране сменилась. «Так называемый изначальный мир — это дорога, ведущая в ад!» — вещал высокий старик с пронзительными синими глазами. «Я призываю всех, не продавайте душу дьяволу, не поддавайтесь на его сладкие речи!» «Те, кто получил клеймо на свое запястье, больше никогда не смогут освободиться!» Мирослава испуганно перекрестилась и сжала свое правое запястье. В Австралии произошло землетрясение. Одна из пирамид изначального мира ушла под землю. Местные власти в смятении. Европейский Союз пока никак не прокомментировал этот инцидент. «Под землю?» – Олеся удивленно захлопала глазами. «Не знала, что такое вообще возможно». Мы прерываемся на срочные новости. На Владислава Вавилонского совершено ужасное покушение. В Брюсселе по сию пору не потухли взорванные автомобили Владислава и его телохранителей. Нам стало известно, что внук князя Бориса получил страшные ранения. Его местоположение тщательно скрывается, князь уже выступил с речью. Мирослава вскочила и прижала руки к груди. Сердце бешено стучало, внутри липким сиропом разливался страх.